Глава вторая. «На земле, как на небе». Пока сэр Исаак Ньютон не записал закон всемирного тяготения, ни у кого не было причин полагать, что у нас дома действуют те же самые законы физики, что и во всей остальной Вселенной. «На земле все земное, а на небесах небесное». Согласно христианскому вероучению той эпохи, небесами управлял Бог, поэтому мы, жалкие смертные, не в силах были постичь происходящее там. Когда Ньютон разрушил этот философский барьер, показав, что всякое движение постижимо и предсказуемо, некоторые богословы обрушились на него с критикой, поскольку получалось, что Творцу в нашем мире нечего делать». Ньютон рассудил, что та же сила тяготения, которая заставляет спелые яблоки в наших садах падать на Землю, ведет и брошенные под углом тела по их кривым траекториям и направляет Луну по орбите вокруг Земли. Закон всемирного тяготения Ньютона также направляет по орбитам вокруг Солнца планеты, астероиды и кометы и удерживает на орбитах сотни миллиардов звезд В нашей галактике – Млечный Путь. Универсальность физических законов – главный движитель научного прогресса, и всемирной тяготение было только началом. Только представьте себе, какое волнение хватило астрономов XIX века, когда они впервые направили на Солнце лабораторные призмы, расщеплявшие световые лучи на цветовой спектр, Спектры не просто красивы, они еще и содержат бездны информации об объекте, излучающем свет, в том числе о его температуре и составе. Химические элементы выдают себя уникальной последовательностью светлых и темных полос, рассекающих спектр. К величайшему восторгу и изумлению ученых, химические сигнатуры Солнца казались точно такими же, как и у лабораторных веществ. Призма перестала быть инструментом одним лишь химиков и показала, что при всем различии Земли и Солнца по размеру, массе, температуре, местоположению и внешнему виду состав у обоих одинаков – водород, углерод, кислород, азот, кальций, железо и так далее. Но главное даже не перечень общих ингредиентов, а понимание. что формирование этих спектральных сигнатур на Солнце на расстоянии 150 миллионов километров определялось теми же самыми законами физики, что и на Земле. Понятие об универсальности оказалось таким плодотворным, что его удалось успешно применить и в обратную сторону. Дальнейший анализ солнечного спектра выявил сигнатуру неизвестного на Земле элемента. Поскольку речь шла о солнечном веществе, новый элемент получил название гелий от древнего слова гелиос – солнце, и лишь потом был открыт в лаборатории. Таким образом, гелий стал первым и единственным элементом из таблицы Менделеева, который открыли не на Земле, а в другом месте. Итак, законы физики действуют по всей Солнечной системе. А на другом конце галактики, на другом конце Вселенной, в прошлом и в будущем, их испытывали и проверяли шаг за шагом. Знакомые химические элементы обнаружились и на ближайших звездах. Далекие двойные звезды, вращающиеся по орбите друг вокруг друга, похоже, знают все о ньютоновских законах тяготения. Двойные галактики, видимо, тоже. И чем дальше мы заглядываем в пространство, тем глубже смотрим в прошлое. Это как слоистые осадочные породы для геолога. В спектрах самых дальних объектов во Вселенной видны те же химические сигнатуры, что и в наших окрестностях в пространстве и времени. Конечно, в далеком прошлом тяжелых элементов было меньше. Они выработались по большей части при взрывах звезд следующих поколений. Однако атомные и молекулярные процессы, создававшие эти спектральные сигнатуры, описываются все теми же законами. В частности, так называемая постоянной тонкой структуры, которая определяет основные особенности спектральной сигнатуры химических элементов, не менялась, по-видимому, миллиарды лет. В спектрах самых дальних объектов во Вселенной видны те же химические сигнатуры, что и в наших окрестностях, в пространстве и времени. Разумеется, не у всех вещей и явлений в космосе есть земные аналоги. Вам, скорее всего, не доводилось проходить сквозь облако светящейся плазмы температурой миллион градусов, и, ручаясь, вы никогда не раскланивались на улице с черной дырой. Главное – универсальность физических законов. который описывает даже такие неземные объекты. Когда спектральный анализ впервые применили к свету, исходящему из межзвездных облаков, была обнаружена сигнатура, у которой тоже не было земного аналога. В таблице Менделеева вроде бы не оказалось подходящего места для нового алимента. Тогда астрофизики придумали временное название «Небулей». Пусть побудет, пока не удастся разобраться, что к чему. Со временем выяснилось, что газовые облака в космосе до того разрежены, что атомы пролетают огромное расстояние, ни с чем не сталкиваясь. В таких условиях электроны внутри атомов могут выделывать фокусы, которые не наблюдаются в земных лабораториях. Сигнатура Небулия принадлежала обычному кислороду, просто он вел себя необычно. Универсальность физических законов свидетельствует, что если мы высадимся на другую планету с развитой цивилизацией, тамошная наука будет опираться на те же самые законы, что мы открыли и проверили здесь, на Земле, даже если политические и общественные устои у них окажутся совсем другими. Более того, если вам захочется поговорить с пришельцами, они совершенно точно не поймут ни английского, ни французского, ни даже китайского. И никто не сможет предсказать, как они отнесутся к рукопожатию, даже если отростки у них на теле и вправду руки, как к знаку мира или как к объявлению войны. Так что лучше всего общаться на языке науки». Такая попытка была предпринята в 70 годы прошлого века, когда были запущены Пионер-10, Пионер-11, Voyager 1 и voyager 2 У этих четырех космических зондов было достаточно энергии, чтобы с помощью гравитации планет-гигантов вырваться за пределы Солнечной системы. На пионерах были установлены золотые пластинки с выгравированными научными пиктограммами, изображавшими устройство Солнечной системы, наше местоположение в галактике Млечный Путь и структуру атома водорода. Вояджеры на этом не остановились. На них летит и золотая грампластинка с записью различных звуков Матери-Земли, в том числе сердцебиение человека, песни китов, и избранные музыкальные композиции со всего мира, в частности, произведения Бетховена и Чака Берри. Это сделало послание более человечным, однако неясно, способны ли уши инопланетян разобрать, что они слышат, даже если предположить, что у них вообще есть уши. Моя любимая пародия на этот жест – шутка из телепередачи «Saturday Night Love». На канале NBC, где показали письменный отчет от инопланетян, обнаруживших космический зон. в записке локалично говорилось: «Пришлите еще Чака Берри». Научному прогрессу способствует не только универсальность физических законов, но и существование и неизменность физических постоянных, физическая гравитационной постоянной. она же постоянная Ньютона или G, определяет силу гравитационного взаимодействия в ньютоновском уравнении всемирного тяготения. Неизменность гравитационной постоянной в течение огромных периодов времени неоднократно подвергали косвенной проверке. Если проделать некоторые вычисления, можно определить, что от гравитационной постоянной сильно зависит светимость звезд. То есть, если бы величина g в прошлом хоть немного отличалась от нынешней, количество энергии, выделяемой Солнцем, изменилось бы так сильно, что это противоречило бы имеющимся у нас биологическим, климатологическим и геологическим данным. Вот такова однородность нашей Вселенной. Самое знаменитое постоянная — это скорость света. Как ни несись, луч света не обгонишь. А почему? Не было проведено ни одного эксперимента, который бы показал, что какое-то тело в любой форме достигло скорости света. Об этом говорят и опираются на это надежные законы физики. Да, подобные заявления на первый взгляд кажутся костными и усколобыми. В прошлом от имени науки не раз и не два выступали отъявленные ретрограды, и это подорвало репутацию блестящих инженеров и изобретателей – Мы никогда не полетим, полеты никогда не удастся оправдать коммерчески. Мы никогда не расщепим атом. Мы никогда не преодолеем звуковой барьер. Мы никогда не попадем на Луну. Однако у всех этих заявлений есть одна общая черта. Им никогда не мешали установленные законы физики. А когда мы говорим, что никогда не обгоним луч света, это качественно иное высказывание – Оно основано на фундаментальных, проверенных временем физических принципах. На дорожных знаках для звездолетчиков будущего по праву будет написано «Скорость света – не просто отличная мысль, это закон». У законов физики, в отличие от ограничений скорости, на земных дорогах есть одна приятная черта – чтобы их соблюдать не нужна никакая полиция – Хотя у меня была когда-то футболка с шуточной надписью «Покорись гравитацией». Все измерения показывают, что известные нам фундаментальные, постоянные и соответствующие законы физики не зависят ни от времени, ни от положения в пространстве. Это в буквальном смысле универсальные постоянные величины. Многие природные явления – результат одновременного действия множества физических законов. А это зачастую осложняет анализ и в большинстве случаев требует мощных компьютеров, чтобы вычислить, что происходит, и при этом не растерять важные параметры системы. Когда комета Шумейкера Леви-9 в июле 1994 года врезалась в газовую атмосферу Юпитера, а потом взорвалась, самая точная компьютерная модель учитывала законы гидродинамики термодинамики, кинематики и гравитации. Еще один наглядный пример сложных и труднопредсказуемых явлений – погода и климат. Однако в их основе лежат все те же фундаментальные законы. Большое красное пятно на Юпитере, гигантский антициклон, бушующий на протяжении как минимум 350 лет, управляется теми же физическими процессами, что и бури и ураганы на Земле, или еще где-нибудь в Солнечной системе. Есть еще одна разновидность вселенских истин – законы сохранения, согласно которым какая-то измеряемая величина остается неизменной в любых обстоятельствах. Три главных закона сохранения – это сохранение массы и энергии, сохранение линейного и углового момента импульса и сохранение электрического заряда – Эти законы действуют и на Земле, и везде, куда нам пришло в голову заглянуть, от царства физики частиц до крупномасштабной структуры Вселенной. Но хвастаемся мы напрасно. Даже в раю нет совершенства. Дело в том, что мы не видим, не осязаем, не чувствуем на вкус источник 85% гравитации, который намерили во Вселенной. Это загадочная темная материя, которая не проявляет себя ни в чем, кроме гравитационного воздействия на видимое вещество. Вероятно, состоит из экзотических частиц, которые нам еще предстоит открыть. Однако некоторые астрофизики, их меньшинство, не уверены в этом и предполагают, что никакой темной материи нет. Нужно просто подправить закон всемирной тяготения Ньютона. Стоит добавить в уравнение несколько слагаемых, и все сойдется. Мы имеем право говорить о законе с уверенностью лишь в том диапазоне условий, в каком этот закон был испытан и подтвержден. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что закон всемирного тяготения и правда нуждается в уточнении. Ничего страшного, такое уже один раз было. Общая теория относительности, которую выдвинул Эйнштейн в 1916 году, расширила принципы гравитации Ньютона, чтобы их можно было применять к сверхмассивным телам. Закон всемирного тяготения Ньютона при таком обобщении перестает действовать, о чем сам Ньютон не знал. Отсюда мораль. Мы имеем право говорить о законе с уверенностью лишь в том диапазоне условий, В каком этот закон был испытан и подтвержден. Чем шире диапазон, тем мощнее закон, тем точнее он описывает мироздание. В домашних условиях ньютоновский закон гравитации работает превосходно. С его помощью в 1969 году мы слетали на Луну и благополучно вернулись на Землю. Однако, если дело доходит до черных дыр и крупномасштабной структуры Вселенной, нам требуется общая теория относительности – С другой стороны, когда мы подставляем маленькие массы и маленькие скорости в уравнение Эйнштейна, они буквально, точнее математически, превращаются в уравнение Ньютона. И это хороший повод быть уверенным в том, что мы все понимаем правильно. С точки зрения ученого, универсальность физических законов делает космос над диво простым, особенно по сравнению, скажем, с природой человека – Сферой интересов психолога здесь все гораздо запутаннее. В Америке местные школьные советы определяют голосованием, какие предметы преподавать. В некоторых случаях результаты голосования зависят от прихотей культурной, политической или религиозной моды. Разница в системе убеждений в разных частях планеты привела к политическим различиям, которые не всегда поддаются мирному регулированию. А красота и мощь физических законов в том и состоит, что они действуют везде и не зависят от того, кто в них верит, а кто нет. Иначе говоря, все, кроме законов физики, не более чем мнение. Не то, чтобы ученые не спорят друг с другом. Мы спорим. Еще как. Но при этом мы, как правило, выражаем мнение об интерпретации недостаточных или досадных данных, находящихся на переднем крае наших познаний. Или же в качестве аргумента можно привести тот или иной физический закон. Ясно, что спор будет кратким. Нет, вечный двигатель вашей конструкции никогда не заработает, поскольку нарушает хорошо проверенные законы термодинамики. Нет, нельзя создать машину времени, чтобы вернуться в прошлое и убить собственную мать до своего рождения». Это нарушает законы причины и следствия. И невозможно спонтанно взмыть воздух и воспарить над землей, не нарушив закон сохранения импульса, даже если сидишь в позе лотоса, хотя проделать такой фокус, в принципе, возможно, если испускать мощный и постоянный поток газов. Знание законов физики в некоторых случаях придает уверенности в себе и помогает противостоять высокомерным невеждам. Несколько лет назад я был в Калифорнии и заказал в одном кафе в Пасадене чашку какао. Разумеется, со взбитыми сливками. Но когда заказ принесли, я не увидел ни намека на сливки. А когда я сказал официанту, что мне подали какао без сливок, тот заверил меня, что я их просто не вижу, поскольку они утонули в какао. Однако у взбитых сливок очень низкая плотность, поэтому они плавают во всех жидкостях, которые пьют люди. Так что я предложил официанту на выбор два варианта. Либо кто-то забыл положить мне в чашку взбитой сливки, либо в этом кафе действуют альтернативные законы физики. Официанта это не убедило, и он в знак протеста принес ложку взбитых сливок, чтобы доказать свою правоту. Шарик сливок, попрыгав как мячик в волнах, благополучно всплыл на поверхность. Самое что ни на есть наглядное доказательство универсальности законов физики. Знание законов физики в некоторых случаях придает уверенности в себе и помогает противостоять высокомерным невеждам.